Глава одиннадцатая Утром, едва успев позавтракать, я получила вестник от Адель о прибытии моих заказов. Открыв портал, махнула слугом, чтобы те заносили. Стоявшая на крыльце ведьма была чем-то недовольна. «Мой подарок — перина и постельное белье, вот в том плетеном сундуке», — кивнула она на кучу вещей. «Благодарю». Склонила я голову, оставаясь на месте и глядя на хозяйку. Ждала, что она скажет дальше. Пропали три девушки, юные ведьмы. Не дошли до Ковина. Просто, бесследно, исчезли среди толпы людей. Опрошены все. Снятые малейшие капли ауры. Пусто. Сегодня? Вчера. Как только мы поняли, что их нет на первом занятии, начали поиски подняли всех ведьмаков, их женихи тоже волнуются, и наняли сыщиков, девушки очень одаренные, три самые сильные из последних поколений. Скажи, где? Схожу, осмотрю. Вдруг я что-то увижу. Возле часовой башни, в переулке у булочной. Там их след и обрывается. Место оживленное, время шкалеров, семинаристов, Рабочий люд идет по делам. Народу, тьма. Адель выглядела осунувшейся. Видимо, сама искала и приложила много усилий. — Сейчас и пойду. Отдам распоряжение домовому, возьму корзину для покупок и посмотрю. — Попробуй. Если найдешь хоть малейшую зацепку, отблагодарю, как смогу. — Нужны мне твои благодарности, — отмахнулась я. — Девок жалко. — Посмотрим. Нахмурилась Адель и, кивнув мне, ушла в дом. Проконтролировав перенос мебели и всего, что пришло сегодня, отправилась на площадь. Портал открылся прямо в том переулке. Там дежурил ведьмак. Заметив меня, сразу оскалился. «Остынь, волчара!» — шикнула на него. Поставила корзинку для покупок, выданную заботливым Василием под ноги. Замерла, перейдя на магическое зрение. Сначала обследовала стены кирпич за кирпичиком, следом — брусчатку. Шагнула к стоящим ящикам и коробкам у тупика. «Разбери!» — кивнула следовавшему за мной мужчине. «Я, что ли?» — удивился он, оборачиваясь. «Еще тут кого-то видишь?» — открыла глаза и оглядела его, прищурившись. Ведьмак стал молча вытаскивать то, что там было навалено, какой-то хлам, старую мебель. Как только расчистил... Я снова опустила веки, сосредотачиваясь на микроскопических точках, странных и народных. Собрав их в единую мысль, я сформировала то, что заставило меня охнуть и буквально распахнуть глаза. — Что ты увидела? — тихо спросил ведьмак. — Погоди, дай убедиться. Я шагнула к стене и приложила к ней руку. Стало дурно. Я качнулась, но ведьмак успел подскочить ко мне — подхватив под локоть. «Кадель! Срочно!» Сил открывать портал не осталось. И их моментально высосало то, что находилось по ту сторону стены или портала, который тут открывали. Я еле шла. Давно не чувствовала такую слабость. Ведьмак попался сильный. Он подхватил меня на руки и внес в дом ведьмы. Адель выбежала навстречу, указывая на ближайший диванчик большой гостиной. «Адель!» То место надо закрыть насовсем. Это проход на болото. У меня даже голос сел. Одна из ведьмочек, что были рядом, подала стакан с водой. — Что? Ты же говорила, что стена целая? Хозяйка рухнула в кресло. — Стена, да. Но если они смогли открыть портал изнутри, не выходя, немедля закрывай полностью... Она манит и зовет. «Владимир, собирай тех, кто сможет запечатать проход. Я не в ресурсе сейчас. Она тоже. Давай, делай рассылку. Зови!» Махнула Адель ведьмаку. Тот, поклонившись, ушел. «Надо предупредить всех. Если пожиратели с болот смогли открыть один портал, смогут сделать и другие. Девок нужно выручать. Но я туда не пойду. Не воин я. Я начала приходить в себя. Пора возвращаться в избу, там мое место силы. Кащея надо просить или Наума, только они смогут. А так лучше собирать войско. Но где же его взять? Проси, выбора нет. Встав, я направилась к выходу, покачиваясь. А ты не могла ошибиться? Как лучшие следопыты, которые ничего не нашли с надеждой в голосе произнесла Адель. «А вот тут ты подумай, как такой портал на болото не был ими замечен. Там и слепой поймет. Ты сама-то смотрела?» Остановившись, обернулась к ней. Только заглянула, разбросала поисковые сети по переулку, да сразу ослабла. Побледнела Адель. «Вот и причина!» — кивнула я. На улицу выходила, опираясь на руку одной из ведьм. Она помогла мне и портал открыть. Я буквально вползла в него, едва переставляя ноги. — О-хо-хо, -хо, хозяюшка, ложись-ка на печь! — запричитал домовой. — Огневика буди, пусть разожжет ее, взвар лечебный ставь. С трудом стянув себе одежду и обувь, с кряхтением забралась на печь. Она и была местом силы в моем доме. В печи — логово духа огня. Пока он питает избу, она тоже жива, как и я. Закрыв глаза, я впала в тяжелый сон. Снилось мне, что я что-то упустила там, в тупике. Не заметила. Ночью разбудил домовой, заставляя выпить две кружки травяного взвара. Только тогда я и успокоилась, оставив все мысли на утро. Проснулась очень поздно. Силы я восстановила, но все равно чувствовала себя разбитой. Завтрак не радовал, пришлось заставить себя есть. Все запланированные на сегодня дела решила отложить. Просто буду отдыхать. Взяв кружку с травяным чаем с медом, направилась в новенькую беседку. Пока шла, на скамейках уже появился мягкий матрас и пара подушек. С удовольствием устроилась на них, смотря на сад и начиная потихоньку обдумывать план расчистки. Взгляд зацепился за деревья, и я вдруг поняла, они ожили, старые засохшие яблони, груши, вишни, рябины, стояли теперь с листвой, которую я не видела несколько лет, точно. Что уж говорить о плодах. Малинник пестрел цветами и ягодами, а дикая ежевика натянула молодые побеги на новый забор, начиная зацветать. Распускались яркие бутоны шиповника. Что вообще происходит? Устала, прикрыв глаза, потёрла виски. Всё потом, сейчас не до этого. Так и пролежала до обеда. Тогда на дорожке появился ведьмак Станислав. — Здравствуй, Ефросинья. Как ты? — Да уже лучше. Сама виновата. Расслабилась и, не подумав и, не защитившись, дотронулась до стены. — Что уж, все знают? — Все в недоумении как лучшие с Искарини заметили аномалию. Ведь многие там слегка ослабли, но посчитали, что просто потратили на поиски много сил. Он присел на лавочку рядом со мной и, взяв мою руку, стал гладить. «Что-то тут не так». Почувствовала, как он пытается влить в меня немного резерва. «Не нужно. Мой полон. Сама что-то ослабла Нашел одаренных?» Перевела я тему. «Нет» опоздал. Станислав сутулился, отпустив мою ладонь, и вдруг, обхватив голову руками, замер. Вообще ничего. Всех в деревне опросил. И только в одном доме на самом краю бабка древняя вспомнила о двух девочках-сиротах. Жили они у старосты, ей все. Остальные глянули на меня в недоумении, а при прямом вопросе о детях хватались за головы, У некоторых даже текла кровь из носа. — Внушение? Пусть ведьмы снимут. — Так умирают. Стоит запрет. Да такой, что сердце останавливается. Покачал головой Станислав. — И ничего нельзя сделать? — Не знаю. Я только учусь пользоваться даром. Мне кажется, я нащупал нить, когда собирал по крохам сведения. Ведь это же не первый случай. Все видели чужака в деревне и описывают его почти одинаково. Я нарисовал примерный портрет после сегодняшнего случая, добавлю еще пару штрихов. — У тебя есть рисунок похитителя? Я даже пересела ближе к нему на скамейку. — Есть. Все ношу с собой. Оставлять боюсь. Он вытащил из внутреннего кармана сюртука сверток с листами и, развернув, протянул один. «Хм, мне не знаком, но я ведь посещаю город с недавних пор. Если встречу, сразу пойму, кто это». «Не рискуй. Скорее всего, это сильный маг или...» Ведьмак умолк. «Пожиратель. Адель сказала, что они могут принимать чей-то облик. И разумы воспоминания все высасывают до дна. Что еще хуже?» Это может быть кто угодно и где угодно. А еще закрадывается вопрос, зачем они похищают девушек. Надеюсь, не для того, о чем я думаю. Нет, нет. Еще при первой волне, когда пожиратели истребляли массово, выяснилось, что они не имеют пола, могут принимать форму любого существа, да и только, покачала головой я. «Тогда для чего им именно девушки?» «Не знаю, но мне страшно за них. Сам-то не лезь на рожон, ты слаб. Лучше собери сведения и отдай ведьмам, а они разберутся». «Так и собирался сделать. Что, совсем дурак, что ли? Жить еще хочу и детей на руках своих подержать, может, и внуков». «Кто ж не хочет?» — вздохнула я. — Вон, оборотень только мышцами передо мной поиграл, а я уж мысленно и свадьбу сыграла, и детей родила. Домовой под наш разговор накрывал стол, подсовывая тарелки мне прямо под руки, которые лежали на скатерти. — Давай отобедаем, а то я завтрак не осилила из-за усталости, — кивнула Станиславу. — Приятного аппетита, Егинюшка! — пожелал он мне, с жадностью приступая к угощениям. Видимо, и ему некогда было перекусить, всё в поисках был. Жалко стало ведьмака, даже захотелось прижать его по бабье груди, погладить. Но не стало, неудобно как-то, не поженились ещё, а уже приласкать собралась. Ничего, всего через пару недель можно будет перком да за свадебку. Дом должен быть готов к этому времени. «Ох и вкусно, готовит у тебя домовой». Низкий ему поклон. Станислав наелся и теперь наслаждался холодным ягодным компотом из погреба. «Главное, в пользу!» — не удержалась и погладила ведьмака по плечу. работа бы тебе сменить! Разве это дело — бегать зайцем по деревням? Платят-то только за найденных одаренных!» «А чего ж не сменить?» «Да только на что! Приказчикам без рекомендации не возьмут, а клеркам быть — копейки!» Поживем — увидим. Вся жизнь впереди. Он снял со своего плеча мою руку и поцеловал. — Ох, вся! Я внезапно покраснела. Все же приятно, когда на тебя вот так смотрит мужчина. Станислав ушел, но я не сдвинулась с места. Мысли о вчерашнем происшествии вернулись ко мне. Задумавшись, не сразу заметила, что на столе сидит петух с важным видом подавая козеку с кихлеба. — Не поняла. Ты же на поле была. Та тряхнула рогатой головой, словно не соглашаясь, и продолжила есть. Не стала гнать. Снова погрузилась в раздумье Что вчера было не так? Что меня зацепило? И почему я вижу связь между пропажами девочек-сирот и ведьмочек? Окинув сад пустым взглядом, снова вернулась к козе. «И куда вас теперь девать? Зачем я вас только купила?» «Бе-е-е!» коза словно отвечала мне. «Что же делать? Девок жалко. На болото пойти не могу. А если Кощей не захочет помогать? на ума сто лет никто не видел. Машка, а? Что делать?» Коза, доев последний кусок, вальяжно побрела к дому. Я следом. Пойду хоть повышиваю, что ли. Совсем без дела сидеть не хочется. Только вот у козы были свои планы. Она, внезапно изменив направление, рванула к портальной площадке. А я за ней. Хоть и дурная скотина, но все же жалко. Если портал откроется, может прибить ее. А от петуха и не останется. Но Машка вдруг будто нырнула в открывшееся марево, сидящим на спине петухом. Я, как есть, в домашнем и в лаптях, вывалилась следом, оказываясь на тропинке в глухом лесу. Коза оглянулась на меня и потрусила в одно ей ведомое место. «Отчего ж не пойти? Глядишь, и вашу тайну разгадаю. Ведь чую, вы не те, кем кажетесь». Шли недолго. Я успела перебрать... Все варианты, кем они являются на самом деле, на оборотных или подселенных не похоже. Заколдованные. Только у кого такая сила-то? Даже я не могу себе представить масштабы. Магии в них нет совсем, не крохи. И при этом коза ходу открыла портал, куда ей надо. Внезапно лес оборвался, и открылось поле, на котором раскинулась деревня. Чем я ближе подходила, тем больше понимала. Она накрыта куполом, мерцающим лишь для тех, кто видит. Меня преграда пропустила без проблем. Дома все как один были новыми, крепкими, каменными. Дорожки тоже из камня. Деревья ровные, подстриженные. И девушки разных возрастов стайками бегали, довольные, чистенькие, как куколки одетые. Завидев козу и петуха, попытались погладить. Машка затрясла головой и продолжила упорно идти, не забывая поглядывать на меня. «Ведет, зараза вредная!» Посередине деревни стоял большой дом с широким крыльцом, башенками на крыше и даже колоколом. «Неужто школа?» «Вот это удача к нам пришла!» Ко мне вышел мужчина. «Подождите-ка, а не тот ли это, которого я на рисунке Станислава видела?» «Расскажешь?» нахмурилась я коза выполнив долг улеглась в тени куста прямо на лужайке расскажу он открыл двери приглашая меня внутрь здания подвел к двери одного из кабинетов и распахнул ее войдя я присела возле чайного столика сложив руки на груди взглянула на мужчину дым морок растаял и теперь передо мной сидел никто иной как кощей. «И чего это ты удумал? Девок воровать? Для сохранности!» «Чего? Ведьмы на что?» — возмутилась я. «А тех, что не вернули после обучения?» «А эти сами пришли. Сказали, что уже имеют достаточно знаний, чтобы помогать мне. Замуж они не хотят. За них все решил Ковин, выбрав удобных ведьмаков». Тощий Кощей был невозмутим. «Сначала давай». На столике появилась чашка с чаем, и я, принюхавшись, отпила. Когда пожиратели смогли принимать лик всех, кого захотят, высасывая магию, я понял, мир умирает. Ведь как только исчезнут магически одаренные, следом уйдут и все остальные, и я в том числе. Тут уж не до эгоизма. Начал собирать здесь всех, кого нашел первыми. «Всего пока четыре десятка девочек разных возрастов, но часть уже взрослые и обучают основам сами. Я же преподаю более сложные вещи, а с самыми сильными работаю индивидуально. Чтобы точно не отдать в руки пожирателей сильных ведьм и могинь, разработал охранную руну. К сожалению, ее приходится вживлять в кожу, но этот знак полностью закрывает магические потоки от насильного высасывания. Ну, а почему от ведьм их скрываешь? Они ищут выгоду для себя, а я — для мира. Зачем выдавать ведьму замуж так рано? Зачем подавлять ее магический потенциал, ослабляя знания общими и скудными? Ведь чем старше ведьма, тем больше у нее шансов стать сильной. А выйдя замуж, она больше не развивается, рожает детей, растворяется в семье. «Ладно, дело твое. Я здесь для чего?» «У тебя знания Егине. Помоги обучать их». «Нет, нет. Я занята». «Уже хотела уйти». «Чем? Собираешься замуж за обы кого?» «Ну, давай. Что может быть унизительнее — родить ребенка от мезальянса? Кого ты там себе присмотрела? Ведьмака с каплей магии, послушного и тихого». «Ну-ну», — подначивал меня злый день тощий, — «не твоего ума дело. Начал творить добро, твори. А меня нравоучениями не тронь. Я своего младенца на руках подержать хочу». «А я не хочу. Как Марию красу потеряла вдовев, так и не могу думать о других. Не успела моя любимая родить мне сына». «Не бредишь часом?» прищурилась, рассматривая его. «Ты о чем?» «Марья тебя сбежала, беременная сыном твоим, в другой мир, с химерами». «Это ложь! Спит моя краса ненаглядная в стеклянном гробу, в горе. Пожиратель, тварь, высосал все, оставив только пустую оболочку без души. Не дал я ему вселиться в нее». кощей отвернулся к окну, пряча лицо, и скрывая эмоции. «Ну, конечно!» — не поверила я. Он же просто махнул рукой, и изображение в зеркале подернулось. Я увидела хрустальный гроб, висящий на цепях, а в нем — высохшую мумию. По магическим следам поняла, что не лжет. «А сплетню кто придумал?» Мне это не понравилось. Что за несправедливость? «Не знаю». И главное, зачем? Ведь она прижилась. До сих пор в нее верят. Странно все это. Ладно, коза твоя с петухом. Даже представления не имею, кто они. Да и, наверное, что они такое тоже. Так поможешь с обучением? Хоть чем? Травами, амулетами? Я подумаю. Подумай. Он так и продолжил стоять в полоборота несмотря на меня. Видимо, заживое дело Вышла на крыльцо, коза поднялась и повела меня обратно из деревни, а я все смотрела вслед девчонкам, и мысли меня посещали не очень правильные. Но пока остановимся на одном. Говорить об этом месте я никому не буду, все остальное подождет. У меня ремонт,